Сердце в клочья. Вика. Всё случилось буквально за два дня до назначенной даты побега. Ещё с вечера сильно тянула поясницу, но доктор, осмотрев меня, заверил, что всё в порядке, и это могут быть тренировочные схватки. Просто отправил в комнату, наказав побольше отдыхать. Проснулась глубокой ночью от сильного озноба и довольно чувствительные боли внизу живота. Откинув одеяло, ахнула. Подо мной расползалось большое влажное пятно, а ночная сорочка насквозь промокла. Именно от этого потопа я и замёрзла. Отогнав пугающие мысли, осторожно встала с кровати и, накинув халат, побрела к двери. Страшные опасения только укрепились. По ногам продолжала стекать влага, подтверждая, что воды уже отошли. Живот стал просто каменным, а боль усилилась, накатывая волнами через каждую минуту. Постучав в дверь к соседке, облокотилась на стену и, стюснув зубы, застонала. Накрыла дикая паника. Роды начались. Но слишком рано, слишком не вовремя. «Виола, ты чего?» Выглянув из-за приоткрытой двери, спросила заспанная соседка и, кутаясь в халат, зевнула. Потом окинула меня внимательным взглядом и, ухнув, прошептала. «Началось?» «Да». С трудом выдохнула я и, застонав от очередной волны боли, попросила. «Позови паука, пожалуйста! Только больше никому!» «Да поняла я уже!» Сполошившись, отмахнулась женщина и, проводив меня в мою комнату, уложила на кровать и сразу же убежала. Когда через десять минут в комнату ворвался запыхавшийся и хмурый паук, я уже корчилась от сплошной череды спазмов и стонала в отчаянии, закусив кулак. Следом вбежала Саната и, бесцеремонно выпроводив мою соседку, закрыла дверь на ключ. «Вика, ну что же ты?» — заворчал доктор, расстилая на прикроватной тумбе стерильную простыню. Продолжая выкладывать поверх неё инструменты, шприцы, ампулы и салфетки, оглянулся на растерянную сонату и, вздохнув, скомандовал. «Сонька, руки мой, помогать будешь!» «Сдурел?» — взвизгнула она, и, скривившись от моих стонов, пролепетала. «Я же не умею! Не знаю, что делать и чем помочь!» «Ну-ка, быстро включила холодную стерву!» — заорал на нашу начальницу доктор и, указав на меня рукой, прорычал. «У нас нет выхода! Будешь делать, что скажу!» «Может, чёрт с ним?» Соня предприняла последнюю попытку избежать участия в экстремальных родах. «Давай вызовем скорую и...» «Не успеют!» — покачал головой паук и, понизив голос, добавил. А если да, то нас всех устранят. Тебя, меня, Вику и малыша. Даже разбираться не будут, почему в клубе прятали беременную женщину. «Командуй!» — смирившись, кивнула Соня. «Роки мой!» — прорычал доктор и, взобравшись на кровать с ногами, накрыл себя ниже талии чистой простыней. Дёрнув за щиколотки, раздвинул мои ноги и, нырнув рукой в промежность, стянул насквозь мокрые трусики, непрерывно ворча. «Что же ты, Вика? Как всё не вовремя. Опасно. Рано». «Больно», — проскулила я, сжавшись от его бесцеремонных манипуляций. «Терпи, девочка», — поддержал он и, введя в меня пальцы, охнул. «Полное раскрытие. Рожаем». «Больно», — простонала протяжно, чувствуя, как давление в промежности начинает зашкаливать. «Это потуги» пояснил паук, и, задрав мою ночную рубашку, принялся прослушивать живот каким-то прибором. Долго молчал, представляя датчик аппарата по разные стороны от пупка, а потом, кивнув, сообщил. «Сердцебиение слышу. Шансы спасти малыша есть». «Что?» — опешив, переспросила я, от услышанного на миг забыв о боли. «Что значит шанс есть?» «Века до срока почти месяц». Нехотя отозвался доктор и, подстелив мне под попу впитывающую пелёнку, попросил. «Ты только слушайся и не зажимайся. Всё будет хорошо». «Пожалуйста», — протянула я умоляюще и, переглянувшись с вышедшей из ванной сонатой, проскулила. «Помогите малышу». От страха, что мой ребёнок не выживет, сердце зашлось в бешеном ритме, по ощущениям разрывая грудную клетку в клочья. «Спокойно». Рявкнул доктор и, растолкав мои ноги шире, скомандовал Тошься! Последующие минуты я помню плохо. Помня об опасности, угрожающей моему малышу, я строго выполняла команды доктора. Дышала, тужилась, дышала, тужилась и снова по кругу. В какой-то момент замерла, чувствуя, как низ живота и поясницу охватила опоясывающая жгучая боль. Стиснув зубы, зарычала и, закрыв глаза, откинулась затылком на промокшую от слёз и пота подушку. «Схватки прекратились!» — прорычал паук и, глянув на меня из-под лоб, я рявкнул. «Вика, не смей отключаться!» Потом, кивнув на тумбочку, распорядился. «Соня, дай ей нашатырь и воткни в бедро вот этот укол. Только быстро!» «Что-то не так? Что-то не так?» — залепетала я, чувствуя, как сознание ускользает. Из сгущающейся темноты выдернул резкий запах, и, открыв глаза, я тряхнула головой, заставляя себя собраться и взбодриться. Укол даже не ощутила, но несколько минут спустя почувствовала новую волну боли внизу живота. «Вика, я сделаю небольшой разрез, чтобы ускорить процесс». Выпалил паук и, схватив какие-то ножницы, пояснил. «Ребёнка надо доставать, иначе...» «Делайте, что считаете нужным!» Прохрипела я, содрогаясь от очередной схватки и, прижав подбородок к груди, заорала, пытаясь тужиться изо всех сил. «Еще, еще, выталкивай! Держи, не бросай!» Взревел доктор и, отбросив окровавленную тряпку, рявкнул на Соню. «Приподними ее!» Заставив подтянуть ноги выше, меня сложили почти пополам, что усилило процесс вытуживания. Дело пошло быстрее, но наблюдая, как в руки паука выскользнул ребенок, я закрыла глаза и, обмякнув, отключилась. Очнулась нет от на шатыря. На этот раз в чувство привела боль от манипуляций доктора, накладывающего швы в моей промежности. Застонав, приоткрыла глаза и, почувствовав под рукой горячий скользкий комок, заплакала. На груде лежал тихо кряхтящий младенец, а Соня. Украдкой, утирая слёзы, прижимала мою руку к его спинке. «Поздравляю, мамочка!» — проворчал явно уставший мужчина и, утерев рукавом под солба, улыбнулся. «У тебя, дочка!»